Дети примут все как должное, а остальные пияцы, не вникая, просто последуют их примеру. Девочки потоптались на пирсе, озираясь, и переступили на борт. Игорь услышал, как они разговаривали, спускаясь в салон. Потом из ворот лагеря вышла Ниночка Сергеевна, маленькая вожатая из художественного кружка, а с ней Алекс Таховский. Алек галантно подал Ниночке руку, помогая перешагнуть с асфальта на пирс. За Ниной и Аликом шли еще две девочки, за ними мальчик помладше.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 Так получалось уже десять человек. Не хватало еще троих, зато самых опасных и важных. Игорь занервничал. Тезки Максима Кирилл выскочили из ворот и поторопились к пирсу. Вскоре их тяжелые шаги прозвучали на лесенке в салон. Теперь не доставало одной лишь Вероники. Игорь чувствовал, как в нем толчками бьется паника. Он поглядел в заднее окно рубки. За Волгой над джигулями пылал тонкий краешек солнца. Скоро дети и взрослые в салоне начнут превращаться в вампиров.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 Из недр суденышка донеслись яростные удары. Это пиявцы долбили в запертую дверь салона. Трамвайчик отползал от пирса, но все же пирс был еще слишком близок. Дверь салона затрещала. Фанера, что с ней взять? Игорь увидел, как пиявцы вырвались на носовую палубу. Впереди Максим и Кирилл, за ними Бекля. Потом Лева Хлопов и Алекс Таховский. Потом Нина и Вероника. Потом девочки. Пиявцы бросились к ограждению. Максим перемахнул планшерь и завис над водой, не решаясь прыгнуть. Борт теплохода и пирс разделял уже метров пять волжской воды. Воды, которая хранила остатки святости, а потому была непредалима для вампиров. Трамбайчик урча дизелем, уходил все дальше и дальше от причала, разворачиваясь по дуге носом к фарватеру. Игорь из рубки смотрел на пиявцев, а пиявцы, обернувшись, смотрели на него с палубы. Друг с другом пиявцы не переговаривались, словно действовали по общему приказу. Игорю дико было видеть в этой толпе Веронику, такую же, как все остальные, будто бы личности исчезли, и осталась единая воля, причем не своя. Берег отдалился, вокруг трамбайчика распростерлась угасающая река. Сейчас Игорь был один на один с чертовой дюжиной кровососов. Солнце уже не могло ему помочь, а кровососы могли заставить его направить судно обратно к пирсу. Игорь передернул от нехорошего предчувствия. Пиявцы молча двинулись к настройке и полезли по ее стенкам наверх, к рубке, Игорь окоченел от ужаса. Пиявцы держались на стенках с цепкостью насекомых. За пару мгновений они облепили рубку со всех сторон, как осы облепляют кусок сахара, и заслонили с собой все окна. В рубке потемнело. Игорь Шарашин вытаращился на бледные лица и растопыренные пятерни, прижатые к стеклам. Черные, бездонные глаза вампиров смотрели отовсюду. Игорь не сообщил Валерке, что собирается сделать с трамвайчиком. но не бросать же судно самоплавом по течению!»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 Игорь понял, что сейчас пиявцы прорвутся в рубку, и тотчас теплоход мягко ударился в отмель. Теряя ходом по инерции, въехал на песчаную косу, поддаваясь носом вверх. От толчка все пиявцы соскользнули с лобовой стороны рубки, и на миг Игорь снова увидел простор Волги. Темно-синее небо, умирающее зарево над горбами «Жигулей» и Бакин, качающийся на волнах от трамвайчика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 И вот, в цветах волн было видно, что Алекс Таховский, упав на колени, длинным языком жадно слизывая с дверки темные капли крови. Игорь шумом подался назад в воду, отплывая на спине. Вампиры смотрели на него с борта теплохода, будто звери из клетки.